Третья. «Жалобно зурюмял Карла и, выходя из комнаты, сквозь слезы проклинал свое житье-бытье» Иван Лажечников «Если бы люди только знали, какими простыми и доступными всякими способами можно разрешить самые трудные задачи, многие бы тогда с досады, что сами не додумались, ручки бы на себя наложили». К примеру, золото можно добывать не из руды и песка, а из самого обыкновенного навоза. Все равно, чего Золото, конечно, получится не слишком крепкое и надежное. Оно, в конце концов, снова обернется навозом. Но за это время вполне можно убежать достаточно далеко. Легко также человеку перекинуться в волка. Воткнул нож в пенек. Перекувырнулся через пенек три раза. И ты уже при зубищах, и хвост по ленам. Только ведь найдется нечестный человек вытащить чужой нож из пенька и будешь выть на Луну до конца дней? Нетрудно попасть и во время Она. Необходимо лишь отыскать место Она, либо начертить таковое на ровной поверхности, лучше всего на каменных плитах. Надежнее, конечно, отыскать старое, проверенное место вырезанная в камне уверенной рукой опытного чернокнижника. Потому что разноцветный мел, каким положено наносить линии легко, смывается дождями. И вернуться назад будет затруднительно. Тайны чертежа хорошо известны детям, а взрослые вырастают и забывают забавы младенческих лет. Но и дети, к счастью, не знают тайны во всех подробностях и тонкостях. Просто проводят на земле в пыли прямые линии пересекают их другими чертами, завершают получившийся рисунок дугой и в дуге изображают солнышко. Только вот число лучей у этого солнышка должно быть не больше и не меньше, чем необходимо, иначе все дети уже поисчезали бы и род людской мог прекратиться. Кроме того, Скакать через полученные ровные наделы нужно на одной ноге в строго определенном порядке, и настоящий порядок детям неведом. Так что выходит просто игра. Иногда, рассказывал Беломор, по чистой случайности и достаточно редко озорникам и озорницам в особенности удается начертить место оно без ошибок и пропрыгать тоже по случайности, Могут так, как положено. Вот тогда-то дети и пропадают неведомо куда на веки вечные, а родители и соседи потом ловят по округе всяких бродяг, обвиняют их в пропаже и разрывают пополам, привязав за ноги к соседним березкам. «Как просто!» — удивлялся жихарь, мотая головой. «Хорошо хоть...» что тайна сия велика есть, иначе все люди, не только дети, сбежали бы от нынешней тяжелой жизни во время она. Постоянно же говорят, что раньше и птицы пели звонче, и пшеничное зерно созревало в добрый кулак, и волк с ягненком на пару шатались по лесу, и вода была мокрее, и валенки теплее, и старики моложе. Хотя нет, старики так и так раньше были. Моложе. Связываться с цветными мелками и в особенности с дорожной пылью было рискованно. Поэтому богатырь не пожалел еще трех дней на поиски старого проверенного места онова. Бутылки, оставшиеся от семи семенов, Жихарь выгодно поменял в ближайшие корчмены еду и вышло еды много. От вина же отказался вовсе. Правда, скрипя зубами. Но ведь прыгать придется на одной ноге, и телу положено быть послушным. Какое-то время он посидел в корчме за нечистым столом, прислушиваясь к тому, о чем толковали люди. Люди толковали о том, что кривляне, навострившиеся в последнее время хозяйничать в порубежных местах, недавно бежали в свою землю, выкрикивая при этом страшные и невероятные вещи, будто бы поймали кривляне степного грабителя и стали вешать, а степняк приспустил кожаные штаны и неодолимой струей повалил всех на землю, а потом оттуда же вылетела стрела, пробившая голову воеводы Долболюба. Тело любимого воевода верные воины не смогли доставить князю, потому что степное чудовище тут же надругалось над трупом, после чего и сожрало его с косточками. Так что и хранить некого. А Степняк пригрозил, что затопит всю округу. Нехорошо, подумал жихрь, — Новая слава меня, как погляжу, обходит. Княжна Карина, продолжали рассказывать корчемные гости, разгневалась на своего жениха прославленного невзора, что в многоборе творятся такие непотребства, и отложила назначенную было свадьбу до лучших времен, то есть до таких.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 Он загрустил, вспомнив княжну. Обычно-то ему хватало двух шагов в сторону, чтобы прочно забыть встреченную молодицу. А тут уже которую неделю точит и точит ум и сердце. Много чего доброго насоветовал ему старый неклюд Беломор, а вот эта беды не предостерег, видно, по древности своей за беду не посчитал. Потом в корчму завалился бродячий сказитель Рапсодище, старый Жихарев знакомец и собутыльник. Рапсодище его, конечно, не узнал и стал предлагать за еду и выпивку потешить народ. Народ был прижимист и тешиться не хотел. Небось, не праздник, а простой день можно и без потехи. — Глупы вы, — сказал Рапсодище, — я же вам про дыр Танана повествовать не собираюсь надоел уже разве вы не знаете что у будитлянского князя велимира на дворе копали новую выгребную яму и докопались до старых развалин и было там множество преудивительных ветхих вещей и древних записей так что устарело у меня нынче самые новые новей не бывает обычно люди привыкли слушать одни и те же роказни по многу раз Менялись только сказители, каждый из которых старался изложить дело по-своему. Новые же являлись только изредка, оттого и были в большой цене. Собравшиеся и согласились охотно. «Других сказителей часом нет среди вас?» Рапсодище обвел мутным глазом корчемных гостей и уставил палец прямо на жихаря. «Вот ты, малый, часом не сказитель?» Уж больно рожа плутоватая. Джихарь встал и, запинаясь, начал мычать и блеять столь жалобно, что сразу стало ясно, такой не то, что новеллу рассказать с девкой-то объясниться сможет единственно на пальцах. Успокоившись насчет возможных соперников, Рапсодище выпил две кружки кряду, заел капустой и перешел к делу. Оказывается, В яме найдены были многочисленные листы, написанные рукой одного из самых известных древних сказителей «Протокола». На этот раз «Протокол» подарил потомкам сказания, о ранее судимым и нигде не работающим. Все зашумели, потому что про таких славных героев еще не слыхивали. Рапсодище, виде душевное настроение, обнаглел и сказал, что на пустой желудок ему будет очень и очень тяжело.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 Хватил ранее судимый друга своего вострым булатным ножом, а наутро ничего Женьки не помнил. Потащили к судье победителя, там ему и срок поют. Менялись только местодействия. Само же оно повторялось с непонятной пугающей силой. В некоторых сказаниях, впрочем, одолевал нигде не работающий. Иногда причиной ссоры являлась красная девка по имени сожительница последнего. Чаще же всего оставалось непонятным, чего эти придурки не поделили. Когда из беззубого рта рапсодище полилось 97-е сказание, некоторые сообразили, что дело нечисто. Сытого и пьяного сказителя стали сперва поколачивать, а потом откровенно лупцевать. Кое-кто, наоборот, за него начал заступаться.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 Никто из оставшихся в драке ему даже не посмотрел вслед. А если бы посмотрел, то непременно заорал бы: Эй, парнище, ты в которую сторону наладился? Туда ведь нельзя. Туда, куда направился Жихарь, свернув с большака, и вправду было нельзя. Ни один житель жительногорья, ни один кривлянин, будь он в здравом уме, либо расточив онный, никогда и ни за какие посулы не пошел бы в сторону Семивражья, местности сильно пересеченной и пользующейся черной да худой известностью. Была, правда, от Семивражья некоторая польза, поскольку располагалось оно как раз на границе многоборских и кривлянских земель и охраняло оба княжества друг от друга лучше всякой богатырской заставы. Оттого на этом направлении застав не держали и даже троп туда не торили. Когда-то туда вела дорога, и непростая, а мощеная, каких в здешних краях не устраивали вовсе. Но все булыжники уже давно повыворотили и растащили. Понятно, там, куда осмеливались зайти. А сквозь оставшиеся проросла трава и даже небольшие деревца.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 Рассыпало и каменную подушку у ближнего края. Что делалось на дальнем краю, было уже не видно из-за густых ветвей. Некоторые пытались перебраться через овраг просто понизу, но никто из этих пытал, назад уже больше не возвращался. О таких гиблых местах слагают обычно разные сказания. «Бился, мол, там Ваня Золотарев, зубастые».